Глава пятая «Ну, чё замер?» Баба Люба с угрозой посмотрела на молчащего воина князя Гоева. «Да он как минимум в два раза больше неё, наступит ненароком и не заметит». «Вот же упертая, и как с ней совладать?» Обреченно вздохнув, я отлипла от стены. Сунула саквояж одному из ратников князя, вытащила из подмышки портфель, Взяла его за ручку и направилась к соседке, терроризирующей горца. Подойдя со спины, положила ладонь ей на плечо. «Добрый вечер, Любовь Степановна!» Зловредная соседка отреагировала именно так, как я и планировала. Выпустив рукав мужчины, она круто повернулась ко мне. «Простите ей богу, не хотела вас напугать!» Я изобразила раскаяние, а боец быстренько просочился в мою квартиру. «Уф, вроде все уже внутри». Может, обойдется без эксцессов? И тут я увидела Али, поднимающегося по лестнице с тяжелыми большими сумками и топающего рядом с ним кису. Мысленно застонала. Ну что за непруха-то? Меж тем, пока не заметившая новую потенциальную жертву соседка, с недоверием оглядела меня. Лицо, волосы, одежду. Потерла кончик носа и с сомнением спросила. «Олька, ты что ли?» «А кто ж еще? Я будто случайно уронила сумку, без спешки подняла ее, отряхнула. Совсем дорога вымотала, пробормотала утомленно. Зыркнув на знакомую вещь, баба Люба вновь осмотрела меня с ног до головы и подозрительно прищурилась. «Три дня носу домой не казала, а явилась на ночь глядя, еще и толпу кавказцев притащила. Куда на тебя одну столько-то мужиков? А че это с собой сотворила?» «Краше не стало! Волосы-то какие белые! Прям старуха древняя!» Она презрительно фыркнула. «Какие мужики! Что она несет?» Усилием воли я погасила гнев. «Вы правы! Три дня я отсутствовала!» Ездила в Краснодарский арбитражный суд. Убрав упавший на лицо светлый локон, Горько усмехнулась. «И верно подметили! На старуху уже стало похоже!» Так вы же знаете, что о немощной матери забочусь. От того с 16 лет и работаю, как проклятая. Не ожидала от вас, Любовь Степановна, что начнете за это попрекать до да ранней сединой тыкать. Шмыгнув носом, я прижала к груди портфель. Обескураженная соседка растерянно потерла подбородок. Выдержав паузу, играете уж до конца. Я с надрывом продолжила. «С малых лет вас знаю и всегда думала, что сопереживаете, уважаете за то, что дочерний долг исполняю, больную мать не бросаю, а выходит, вы меня тоскухой считаете». Горько хмыкнула, качнула головой, словно не веря, как такое могло произойти. «На гостя моего накинулись, милиции грозили, за одежду его хватали. Неужели среди мужчин мальчика годовалого и женщин не заметили? А ведь у моих постояльцев беда, большая беда». Баба Любов скинулась, собираясь что-то сказать, но внезапно передумала. Сжав губы, она нервно потерла руки: Отлично, надо дожимать. Вероятно, вам не интересно, но на всякий случай скажу: беженцы они война жуткая вещь. Близких людей жилье потеряли. Ничего на родине не осталось. Надеялись, в столице новую жизнь начать. А на вокзале их обокрали. Все сбережения и документы стащили. Я обещала помочь. Они поначалу не поверили, чужие, мол, люди. Зачем, говорят, вам наши проблемы? Объяснила, что русские своих в беде не бросают, а вы...» Расстроенно махнула рукой и принялась рассматривать потолок, словно сдерживая слезы. И «Из Чечни поди удрали!» – пробормотала соседка. «Вот и замечательно. Толпа моих гостей удачно легализована. Любовь Степановна остальное сама додумает и за истину соседям выдаст. Кстати, а как там князь?» Украдкой глянула на Гоева. Тот вместе с зомби также стоял на лестнице. Он, конечно же, слышал весь разговор. Надеюсь, понял все правильно и подыграет. «Али, что же вы задерживаетесь?» Позвала с мягким укором. «Ваши уже в квартире». Баба Люба КГБ круто развернулась и бесцеремонно уставилась на горца. Тот моментально потупился, изображая смущение. Пряча усмешку, я указала на нужную дверь, тоном нам гостеприимной хозяйки пригласила. «Вы не стесняетесь, проходите, пожалуйста!» И повторила фразу наставницы. «В тесноте, да не в обиде!» Князь похлопал длинными, пушистыми ресницами, улыбнулся Любови Степановне, а после потрепал пса по загривку и заявил. «Вы безгранично добрый человек, Ольга, и я и мои братья искренне благодарны вам за то, что не прошли мимо, протянули руку помощи. Но будет правильнее, если мы с парнями переночуем на улице». Гоев нахмурился. Четырнадцать человек в одной квартире это чересчур. А у нас еще и восемь взрослых мужчин. Ваша репутация не должна пострадать. Даже самый чистой душой человек может подумать про вас плохо. Смутно догадываясь, что затеял этот безумец, я с возмущением произнесла: Алину, о чем вы? Мы же не в глухой деревушке, в большом городе нравы совсем другие. Боюсь, вы ошибаетесь. «Пребывание в вашем доме посторонних мужчин вызовет кривотолки среди соседей. Вы согласны со мной, уважаемая...» «Любовь Степановна!» Величаво представилась моя соседушка. «Али Павлович Гоев. Рад знакомству!» Стоящий на ступеньке князь с непередаваемой грацией поклонился. «Взаимно!» Пожилая кокетка заправила прятку волос за ухо, стрельнула в красавца глазками. «Я прекрасно понимаю, а о чем вы?» Заявила Важно. «А вот ваша юная спасительница...» Она неодобрительно цокнула языком и с пафосом воскликнула. «Оля, о чем ты только думаешь? Не бездомных ведь котят подобрала. Девочка, ты добрая, но злые языки ж без костей. Коль болтать начнут, не остановишь. И гордость-то все как на подбор, высокие, плечистые. Того и гляди, наши доброходы тебя падше обзовут». «Вот поэтому, Ольга, я не могу принять ваше щедрое предложение». Ставил Али, поправляя на плече лямку сумки. «Я – мужчина, и в первую очередь обязан заботиться не о своем комфорте, а о вашей репутации». Бабулька довольно кивнула, а я не сдержала огорченного вздоха. Али разыгрывает свою партию, и придется ему помогать. «Во-первых, на улице холодно, а во-вторых, вас милиция арестует». Я скрестила руки на груди. «Мало того, что в вонючей тюрьме просидите суток пятнадцать». Так еще и женщин ваших туда же заберут. Своим благородством лишь хуже сделаете близким. А без моей помощи и паспорта сто лет восстанавливать будете. Гоев непреклонно покачал головой. Любовь Степановна, ну хоть вы скажите этому упрямцу. Без денег, без документов, еще и в чужом городе. Жить на улице и все из-за пресловутых правил приличия. Оба вы не правы. По-другому действовать надо. Величественно вынесла вердикт баба Люба. «Али, выступайте с Олькой к ней домой. А я схожу к соседке и вернусь». Она загадочно улыбнулась и с деловитым видом пошла наверх. Я посмотрела на Али, постучала себя по лбу и развела руками. В ответ горец озорно подмигнул, приложил указательный палец губам. Затем взял меня под локоток и увлек в квартиру. Зомби скользнул внутрь следом. Я закрыла дверь и шагнула в крохотный коридорчик. Тут же споткнулась об один из многочисленных баулов. Но князь не дал упасть, ловко меня поймал. На мгновение прижал к груди. Вспомни лучик, вот и солнышко. Шепнул едва слышно, отстранился и ровным тоном произнес. «Скорее всего, эта деятельная дама побежала договариваться о постое для нас красивых...» Он усмехнулся. «С одинокой старушкой. Не сердись, нам действительно будет тесно. О том, где дальше жить, подумаем позже. А пока не пришли соседки, пойдем». Расскажем легенду о беженцах из Чечни, заодно и обсудим важные детали. Прижавшись плечом к косяку большой комнаты, я задумчиво смотрела на мужчин, которые, сняв куртки, молча сидели на четырех баулах и явно старались не делать лишних движений. Из второй, гораздо меньшей комнатушки, доносились тихие голоса женщин и хныканье проснувшегося малыша. «Князь прав, здесь нам и правда тесно». Но как жить у соседей? Одна неосторожная фраза, и проблемы обеспечены. Информацию о том, что в Чечне идет война, и они бежали из Грозного, а их документы украли на вокзале, иномирные гости восприняли с философским спокойствием. Все понимали, что эта легенда шита белыми нитками, однако никто не сказал ни слова против. К сожалению, ничего другого я предложить не могла. Фантазия иссякла. Честно признаться, надеялась на удачу и общеизвестный факт, что горцы – народ суровый, неразговорчивый. Надеюсь, особо любопытные соседушки пару раз наткнутся на стену умолчания и не станут дальше пытать. С женщинами-беженками посложнее. Бабульки вполне способны устроить им допрос с пристрастием. Впрочем, уклониться от неудобных вопросов реально. Мол, об ужасах войны даже вспоминать жутко. Да и женская часть переселенцев в полном составе останется в этой квартире. Уж пять-то женщин как-нибудь разместятся на одной площади. Чувствуя, насколько тяжелый воздух в помещении, поморщилась. Ароматы те еще. В небольшой комнате толпа взрослых мужиков. Надо бы проветрить, что ли. А где, собственно, баба Люба запропала? Как-то уж слишком долго она с соседками общается. Али ошибся, и у вредной бабки иные планы на моих бешенцев? Что, если гадость замышляет? С нее станет? Ну да посмотрим. А пока нужно делами заниматься. Как-то обустраиваться, народ кормить. Вопрос, чем? Для себя готовить всегда не любила. А еще и три дня дома не была, в командировку ездила. Из продуктов есть лишь соль и зачерствевший хлеб. Хватит изображать истукана. Разберусь. «Откройте форточку, пожалуйста!» Обратилась к сидящему ближе всех к окну мужчине. Тот встал и через мгновение свежий ветерок всколыхнул занавеску. «Спасибо!» Я благодарно кивнула вновь усевшемуся на сумку воину и за пяток шагов, преодолев коридор, вошла в кухню. Сразу же увидела кису. Зомби застыл статуей рядом с допотопным холодильником. «По старой памяти, решила расположиться поближе к вкусняшкам? Боюсь, там пусто!» Разве что всем известная мышь заглянула и повесилась от тоски. Погладив пса, с усилием распахнула дверцу холодильника. Усмехнулась. Ни на одной полке мышь не обнаружилась. Значит, мясо не предвидится. А из единственной луковицы даже луша ничего не сможет приготовить. Захлопнув дверцу, потянулась к навесному шкафчику. Отодвинув пустые стеклянные банки, достала металлическую коробку. Сняла крышку и облегченно выдохнула. Заначка на месте. Я хранила эти деньги на самый-самый черный день. Кто бы знал, что он будет таким. Вытряхнула сбережения на клеенчатую скатерть. 4530 рублей. Только вот какие сейчас цены? Сколько стоит хлеб? Рублей 10? А яйца? Средняя зарплата вроде тысячи полторы. Для одного человека накопления неплохие. Для 14 не густо. Завтра еще деньги будут. Но надолго ли их хватит? «Тому уже одним днем жить нельзя. Необходимо срочно делать ребятам документы, адаптировать их в этом мире. Ладно, потом об этом подумаю. Нужно топать в магазин. Кстати, уже ночные появились или еще нет? Хоть убей, не помню. Нам надо поговорить. Раздался голос Али. Подняв голову, заметила стоящего в дверном проеме князя. Жестом предложила ему сесть, сама тоже уселась, подперев кулаком в щеку и поинтересовалась. «Как думаешь, здесь есть круглосуточные магазины? Продуктов бы купить, а то в доме шаром покати». «Продукты у нас с собой, как и артефакты, золото, алмазы». Али достал из нагрудного кармана и небрежно положил на стол пакетик с множеством прозрачных камушков. Прихватил на всякий случай. Расходная мелочевка. В сумке есть еще такие же. «Ого, а у нас, оказывается, есть еда. Можно озадачить готовкой лушу». А про артефакты Али, кажется, упоминал перед переходом. Золото и алмазы же сюрприз! Какой Гоев дальновидный! Взяла пакетик, не вскрывая, внимательно осмотрела драгоценные камни. То, что они есть, отлично. У меня у самой в вещах лежат украшения, подаренные костей. Но как наше богатство на живые деньги обменять? И чтоб проблем не было, попадемся в милиции, по головке не погладят. Опять же, бандиты не дремлют. Оглушительно громкий звонок выдернул из размышлений. Я подскочила, быстро запихнула бриллианты в карман штанов. Отрицательно мотнула головой, запрещая идти к горцу, и направилась к входной двери. возясь со стареньким заедающим замком, сильно-сильно надеялась, что ничего плохого не случится. Для одного дня и так слишком много гадостей. Это же время. Санкт-Петербург. Двое мужчин ужинали в просторной питерской Сталинке. Глеб Иванович Корольков откинул с лица длинную челку и завел светский разговор. «Константин, знаешь, почему тот мост, который ты им покорябал, называют прачечным?» «Не имею ни малейшего представления». Невозмутимо отозвался чистый, переодетый в свежую одежду барон, грациозно отрезая кусочек отбивной. «Что, совсем-совсем ничего из моей памяти не выудил?» Корольков состроил грустную мину. «Может, еще попробуешь?» – предложил он с надеждой. «Я вовсе не возражаю, когда с моего ведома. Ментальный дар – это же чудо, как удобно. Как бы он упростил, а главное, ускорил твое обучение?» «Увы, мои способности в этой области крайне ограничены и активируются исключительно в момент трансформации. Придется вводить меня в курс дела и рассказывать историю вашего мира привычным способом». Положив отрезанный кусочек мяса в рот, Рос с откровенным наслаждением принялся жевать. «Ох-ох-ох!» Глеб Иванович тяжело вздохнул. Налил себе в рюмку вишневой наливки. Выпив, довольно крякнул, закусил. Откинулся на спинку стула. «Что ж с тобой поделаешь-то?» «Ну, слушай!» Этот мост был первым трехпролетным из построенных в Питере. Находился он аккурат за дворцовыми прачечными. В них стирали одежду для царской семьи. Отсюда и родилось это несуразное название красивейшего каменного моста – прачечной. «Любопытно!» – вежливо поддержал беседу барон. «Тю! А какие о нем ходят легенды!» – Глеб Иванович махнул рукой. «Над его опорами есть круглые, зарешоченные окошки. Так вот, говорят, что за ними, внутри каменных клетушек, держали неплательщиков. Страшно подумать, что было с этими бедолагами, когда уровень воды поднимался». Захлебнуться же запросто. Да и для дворян сомнительное удовольствие. Представь себе, гуляют по набережной разодетые аристократы, а над фонтанкой разносятся заунывные стоны должников. А ведь на пустом месте такого рода истории не рождаются. Наверняка кого-то действительно таким способом наказывали. Надеюсь, прошлое останется прошлым. И в настоящее время подобное в вашем мире не практикуется. Промокнув губы салфеткой, рос положила ее на белоснежную скатерть. «Глеб, вы сообщили, что я должен стать президентом России. К сожалению, не знаю, чем занимается этот человек, но подозреваю, пост важный». И тогда возникает следующий вопрос. «Как, собственно, вы собираетесь меня сделать этим самым президентом?» «А ты серьезно подходишь к делу?» Службист покивал. «Президент в нашей стране – это первое лицо государства». «Ну не переживай, все продумано». Для начала недельку другую пообвыкни. Разберись, что тут у нас к чему. Историю почитай, к оберегу своему приспособься. А скажем, в первых числах ноября отправим тебя на месячишко в Чечню. Война там сейчас. Как раз и сделаем из тебя бравого героя! Глава государства с боевыми наградами народу придется по вкусу. Однако, Рос не стал скрывать удивление. Мне эта затея с поездкой на линию соприкосновения не особо-то по душе. Службист поморщился, но аналитики уже все просчитали. Риск сведем к минимальному, а пока отдыхай. Гулять по ночному городу не рекомендую. Если вдруг все ж захочешь, ключи в прихожей, деньги там же на полке. Завтра днем пришлю кого-нибудь с книгами. Корольков поднялся из-за стола. Не провожай. Доброй ночи. И он, насвистывая незатейливую мелодию, вышел в коридор. Хлопнула входная дверь. Константин встал, выключил свет подошел к окну. Рука машинально потянулась к круглой бляхе на шее. Погладив оберег, Рос задумчиво посмотрел на ночной город. «Уж попал так попал. Везет, как утопленнику». Костя хмыкнул. «Хотя есть и плюсы. Сила плещется через край, и почему-то теперь вижу этот треклятый вирус. Осталось понять, как уничтожить заразу. Мне есть ради кого жить». Рос потер ладонями лицо. Жутко хотелось разблокировать ментальную связь с Владой. Барон знал, любимая тревожится, ей очень плохо. Али, конечно, приглядит за ней, но... Эта хрупкая девочка сделала для него невероятное. Если бы не ее самоотверженность, артефакт выпил бы его досуха. Она и после искренне хотела помочь, просила не уходить, но он не мог остаться. Если уж суждено стать безмозглым, кровожадным монстром, то не рядом с ней. Темный маг грустно улыбнулся. Забег на дальнюю дистанцию ему определенно удался. Он с легкостью стал тенью, вошел в эфир и за 2-3 секунды преодолел расстояние более чем в 600 километров. А ведь это считалось возможным исключительно в теории. Внезапно безумно захотелось обнять любимую, вдохнуть аромат ее волос. «Поцеловать!» Прикрыв глаза, барон прошептал. «Как бы я хотел быть с тобой. Помогать, защищать». Увы, это будет делать Али. Сам же Костя для нее сплошная угроза. Ревность царапнула душу, но Рос стиснул зубы. Он не станет даже пытаться поговорить с Владой. И не только потому, что болен, и завтра для него может не наступить. Есть еще одна веская причина – Барон был уверен, местным спецслужбам неизвестно, что долгожданный темный маг пришел в этот мир не один. Привлекать их внимание к Владе и ее спутникам недопустимо. Любезно предоставленная спецслужбой квартира была буквально напичкана штуковинами, аналогичными той, что у барона на груди. Темный маг постоянно чувствовал, как его со всех сторон касается чужеродная энергия. И вполне обоснованно подозревал, что затейливые руны на обереге еще и работают как банальные следилки. В том, что его станут опять изучать и не спустят глаз, барон ничуть не сомневался. «Какую же игру-то затеял, корольков? На кой ляд мне сдалась эта воинствующая оппозиция с их планами о смене власти?» Барон поморщился. «Впрочем, две недели у меня есть». Надо хорошенько поработать с телом, заодно познакомиться с миром. А дальше по ситуации. Бежать и прятаться он не собирался.